7. Турки шли из лагеря сплошной вереницей, тощие, изможденные, едва ковыляя, едва переставляя негнущиеся распухшие ноги. Специальные команды, отряженные в помощь врачам, обходили лагерь, отыскивали кротовые норы, вырытые несчастными. Искали по виду, а пуще всего по запаху. Смрат шел из каждого такого жилища. Смрад стоял над лагерем бывшего войска, выдержавшего страшную трехмесячную осаду. Голод, холод, постоянную бомбардировку. Три месяца, с августа, почти по декабрь, русская артиллерия осыпала скованного неприятеля чугунными и каменными ядрами. Отвечать те не могли, поскольку пушки с собой перевести не сумели, а оставшиеся на правом берегу захватила кавалерия Маркова. Говорили, впрочем, что последние недели турки вовсе не прятались, даже услышав прилетающие снаряды. Казалось им, лучше умереть быстрой смертью, чем ждать, пока прикончат голод, холод, дизентерия. Обнаружив очередное логово, санитары раскидывали примитивную крышу и пытались поднять обитателей на ноги. Кто мог, уходил, вливался в толпу отправленных на сохранение. Кого не удавалось заставить встать ни уговорами, ни криком, ни оплюхами, тех перекладывали с земли на носилки, чтобы впоследствии переправить через Дунай и отдать великому визирю. Мера столь же выгодная, сколь и гуманная. Несколько тысяч больных и раненых должны изрядно озаботить Ахмед Пашу. — И зачем нас только сюда пригнали? — проворчал полковник Лонской. — Это уже не армия, это уже не сила. Александрийский-Гусарский, вытянувшись в линию по эскадрона, отгораживал сдавшихся турок от линии берега. Валериан тоже подумал, что такая предосторожность излишня. Вряд ли у кого-нибудь из этих людей обнаружилась бы даже не сила, а душевная энергия, воля к сопротивлению. И ятаганы свои, и длинноствольные ружья, пистолеты с украшенными рукоятями они оставляли на месте безропотно. Желаю лишь унести с собой личные вещи, ну и, разумеется, ноги. «Тут и одного твоего батальона вполне хватило бы», — продолжал негодовать Тлонской. «Да что батальон? Фому Чернявского показать, и вопросов уже не будет». Мадатов, еще в чине майора, командовал уже батальоном вместо подполковника Ефимовича. Андрею Александровичу расстрелили грудь, бедро. Руку, когда гусары схватились с турецкой конницей, еще пытавшейся защитить лагерь у Рущука. Батальонного отправили в Яссы, в главный госпиталь армии. Новицкий сопровождал его до места, а вернувшись, сказал, что опасности для жизни, кажется, нет, но лечиться придется долго. И Ланской, не раздумывая, сделал представление командиру корпуса назначить на свободное место от уже эскадронного. Лонжерон тут же приказал подготовить приказ и подписал его сей же час. Валериан верхом на пробе стоял рядом с Ланским и мрачно рассматривал ковыляющих мимо турок. Никакой жалости к ним он не испытывал. Это были те же самые люди, что лишь несколько десятилетий назад железным плугом взрыли всю его родину. От Еревана до Шушикенда, от Лори и до Аракса. Наверное, не те, но точно такие. Случись им сегодня взять верх, и никто из гусар не прожил бы более часа. То есть некоторые продержались бы, наверное, много больше, при этом отчаянно завидуя тем, кому повезло умереть сразу. «Смотри-ка, майор, как у длинного-то глазища горят! Ох, чувствую, добрался бы он до меня, зубами бы перегрыз!» Ланской, ухмыляясь, кивнул на высокого плечистого юзбаши. Тот шел сам по себе, в отличие от товарищей, обнимавших и поддерживавших друг друга. Держался, по возможности, прямо, хоть и подволакивал правую ногу. Смотреть он тоже старался перед собой, но иногда, не удержавшись, выпускал из-под огненный, ненавидящий взгляд. Это да! Этот противник! И голодом его не сломили, и раной!» «А что, Мадатов, вот отлежится, откормится и снова выйдет в поле. Опять будет драться, как тогда по помнишь?» Валериан, разумеется, помнил страшную, отчаянную атаку спаги Чепануглы. Он тоже не понимал, какая нужда командующему сохранять жизнь людям, что через несколько месяцев будут стрелять, рубить, жечь, вешать, сажать на кол. И он, в общем, не удивился, увидев, что полковник медленно потянул из ножен саблю. Только подумал, что за такое самовольство одним разжалованием, пожалуй, и не отделаешься. «Полк!» — Ланской привстал и оглянулся. «Сабли вон!» — громыхнула сталь и тут же сделалась тихо. Турки остановились. Кто-то попятился, кто-то закрылся в страхе руками. Высокий офицер развернулся грудью к александрийцам и набычился. Мадатов видел, что ему уже совершенно безразлично, что готовит ему ближайшее будущее. Человек этот просто устал. Устал так, что перестал бояться чего-либо. Даже жизни, а тем более смерти. «Слушай», — загремел Ланской, — «на караул! Смирно!» и отсалютовал саблей, глядя в глаза юзбаши. Изумленный валериан все же успел повторить приказ командира, вздернул саблю перекрестием на уровень подбородка и опустил в сторону по плавной дуге. Единым звуком взвыли трубы и громыхнули литавры. Турок выпрямился, развернул плечи и неожиданно отдал честь русскому командиру совершенно по-европейски. Потом повернулся и двинулся дальше, стараясь держаться еще прямее, шагать еще четче. И другие уже попытались двигаться более собранно, поднимать голову выше, смотреть осмысленнее и жестче. «Полк!» — уловил валериан голос, доносившийся слева, где он знал, стояли таким же заслоном егеря-генерал-майора Земцова. «На караул!» — мимо гусар, егерей... Казаков, гренадеров, улан проходили остатки армии блистательной порты. Те самые воины, перед которыми несколько веков дрожали страны Азии и Европы. Быстрые, отчаянные рубаки, страшные в нападении, упорные в обороне, неприятель побежденный, но не примирившийся, противник, делавший честь армии, что сумела все-таки одержать над ним верх.